Час назад чистота и порядок соответствовали её благодушному настроению. Она по правилам завершила служебный этап и готовилась заново стать мамой, а сейчас бардак на столе отображал её душевный надлом. Морщись от досады, Елена позвонила Георгию Чуприну.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 Кто она, а кто мы? За нами власть. Пробьёмся, уверенно заявил он и предложил встретиться после работы в кафе. На место встречи Елену отвёз гражданский муж Марат Валеев, майор оперативник. В последнее время Марат не позволял Елене водить машину и больше не её ждал заветного дня, когда беременная женщина усядется дома и выбросит из головы нервную работу.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 Ох уж эти свидетели, не дают хорошим людям работать. Куда налезет дурёха? Сказала один раз то, что нужно: заткнись. Чуприн выпил, ткнул вилкой в греческий салат, подцепил белый кубик феты, чёрную маслину пожевал, что-то обдумывая. Петелина, ты протокол с новыми показаниями оформила? Какой там? Просто выслушала её. Дело как таковое закрыто.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 Валев, ты объясни своей женщине, что для неё сейчас важнее будущий ребёнок, а со служебными проблемами мужики разберутся. Как? В сердцах спросила Елена. Как вы разберётесь? Чуприн снова выпил, закусывать не стал, кинул взгляд по сторонам и придвинулся к собеседникам дыша парами алкоголя.